В страховой компании девушка за стойкой одарила детективов обворожительной улыбкой. Юга не стал сообщать, что они из полиции, и сказал только, что им необходимо посоветоваться с господином Куритой по одному важному делу. Ничего не заподозрив, девушка попросила их подождать и удалилась. Через несколько минут появился затянутый в строгий костюм невысокий человек с профессиональной улыбкой на лице. Волосы у него были гладко зачесаны на косой пробор, Казалось, даже брови старательно причёсаны. Глядя на его ухоженную кожу, можно было подумать, что он только что принял ванну. Представившись, Курита выжидающе посмотрел на посетителей, а от Кусанаги не ускользнуло, что он как будто смерил их взглядом, оценивая. Хотя на лице у него и застыла улыбка, Курита явно был настороже. Юго, улыбаясь, перегнулся через стойку и приблизив к нему лицо, шепнул: "Мы из полиции". Нам необходимо задать вам несколько вопросов. Очевидно, Курита был трусоват, его лицо мгновенно побелело, выйдя из здания компании, зашли в ближайшее кафе. Когда Юга сообщил об убийстве Тайяко, Курита вздрогнул. Он заявил, что ничего не знал и умолял рассказать, как всё произошло. На глаза его навернулись слёзы. Если это спектакль, подумал Кусанаги, то он великолепный актёр. "Когда вы в последний раз виделись с Тайяко Нагацукой?" спросил Юга. Мм, дайте вспомнить. Курита достал записную книжку. Рука, которой он открывал её, заметно дрожала. 21 июля, в пятницу вечером. Надо было уладить формальности с переоформлением автомобильной страховки. В пятницу? Магацука должна была быть на работе. Насколько я знаю, в тот день у неё был выходной. Это была правда. Косметическая фирма, в которой работала Нагацука, перенесла выходной по случаю праздника моря с 20 июля на 21, чтобы гулять три дня подряд в пятницу, в субботу и воскресенье. Но, разумеется, тот факт, что Курита знал об этом, вовсе не снимал с него подозрений. «Точно 21? Не 22?» — настаивал Юга. «21? Никакой ошибки!» — сказал Курита, еще раз заглянув в свою записную книжку. «Позвольте-ка посмотреть». Пожалуйста, Курита протянул записную книжку Юга. Кусанаги заглянул сбоку. В колонке на 22 июля было вписано имя Таэко Нагацуки, но исправлено на 21. -е. Когда Кусанаги указал на это, Курита несколько не смутился. Первоначально я собирался посетить её 22-го, дело в том, что вообще-то мы договаривались на 15-е. Я пришёл 15-го, но не застал её дома, поэтому написал на визитке, что приду вновь 22-го и бросил её в почтовый ящик. На следующий день госпожа Нагацука позвонила и попросила прийти двадцать первого. В его объяснение не было противоречия, не придерешься. Но, с другой стороны, предвидя разговор с полицейскими, сочинить стройную историю не составляло труда. — В вашем календаре, — заговорил Юга, — днем двадцать второго ничего не значится. Где вы были в это время? — Двадцать второго, — Курита задумался, прикрыв рукой рот, — в туалет. В тот день я был в Камае. В Камае, видите ли, курита сильно потёрли лицо. Накануне я немного перепил и в тот день неважно себя чувствовал. Поэтому, посетив утром клиента, остановил машину возле реки Тамагава и немного поспал. Как долго? спросил Юга. С какого часа до какого? М-м, кажется, с полудня до 3. Можно вас попросить не говорить об этом на моей работе? "Разумеется", заверил его Юга. Стрельнув глазами в сторону Кусанаги, мол, как-то сомнительно. «Машина принадлежит компании?» «Нет, моя собственная». «Скажите марку и цвет». «Мини-купер красный». «Пижонская тачка. После покажете ее нам». «Без проблем. Глаза Курита беспокойно бегали». На следующий день Куриту обязали в добровольном порядке явиться в полицию для дачи показаний. В распоряжении полиции оказалась важная информация. «Исходила она от женщины?» держащей лавку окономияки по соседству с домом, в котором проживала Таэко Нагацука. Окономияки блин с овощами, мясом или рыбой. Эта женщина, крайне недовольная тем, что владельцы дома устроили автостоянку прямо напротив её лавки, заметила, что 2 дня подряд, 21 и 22, на ней останавливалась одна и та же машина. Она собиралась дождаться водителя и высказать ему в глаза своё неудовольствие, но отвлеклась на покупателей и упустила момент, когда машина уехала. На вопрос, что это была за машина, уже немолодая женщина уверенно заявила, не знаю, как называется, но точно помню, что маленькая. Чем-то напоминает старые машины. Тогда же детективы показали ей фотографии нескольких автомобилей, а она без колебаний выбрала мини-купер. Более того, сказала, что машина была красного цвета. Курите устроили основательный допрос. Теперь уже почти никто в следственной бригаде не сомневался, что он убийца. Был расчет, что под натиском перекрестных вопросов он где-нибудь допроколется. Однако Курита в убийстве не сознавался. Вновь и вновь отбивая атаки полицейских, он чуть не плакал, но продолжал упорно отрицать свою вину и по-прежнему настаивал на своем алиби. Волей-неволей Кусанаге с коллегами пришлось отправиться в Камай проверять алиби. Если Курита действительно останавливал машину на берегу реки, наверняка найдутся очевидцы, а если они найдутся, то придется начинать расследование с нуля». «Только зря тратим время», — угрюмо сказал Юга. Предчувствие старшего коллеги оправдалось. Два дня подряд полицейские ходили вокруг места, где, как утверждал Курита, он остановил машину, но не нашлось никого, кто бы видел красный мини-купер. Впрочем, место было пустынное, с закрытое подходящим к самой реке зданием пищевого комбината. В следственном штабе вновь возобладало мнение, что Курита врет, и что он-то и есть главная птица, как вдруг... В полицейский участок с ужинами, где был организован следственный штаб, пришло письмо. Отправителем значился человек, живущий в Камае. Содержание письма было столь удивительным, что ошеломило даже бывалых детективов. Глава 3. В пластмассовый поднос, похоже, снятый в студенческой столовой, Манабу Югава налил жидкость для мытья посуды. Затем опустил в неё кончик соломинки, легонько подул, куполом вздулся мыльный пузырь. После этого Югава достал что-то из кармана своего белого халата, нечто напоминающее стопку круглых металлических монет. «Неотемный магнит», — пояснил Югава, приблизив его к мыльному пузырю. Неожиданно пузырь заскользил по поверхности подноса, приближаясь к магниту. Югава стал двигать магнитом, пузырь послушно следовал за ним. «Что за чудеса!» — воскликнул Кусаноги. «Не из железа, а притягивается». «Как думаешь, что это?» Спросил Югава, возвращая магнит в карман. Физик находил странное удовольствие в том, чтобы издеваться над своим невежественным приятелем. Наверное, все дело в моющей жидкости. Наверное, ты подсыпал в нее металлическую пыль. С металлической пылью вряд ли получится надуть пузырь. Ну, все равно что-то подмешал, какое-нибудь вещество, которое притягивается к магниту. А вот и нет, ничего я не примешивал. Это обычный раствор жидкости для мытья посуды. Значит, жидкость для мытья посуды притягивается к магниту? Теоретически это возможно, но в данном случае другое, сказал Югава, подошёл к мойке и достал две большие чашки из коробки с мытьем посуды, опять растворимый кофе, помурчался Кусанаги. Так что же это такое? возмутился он. Кончай задирать нос, рассказывай. К магниту притягивается не жидкость. Не спеша насыпав в чашки кофейный порошок, Югава обернулся. А воздух внутри пузыря. Воздух Ну, строго говоря, кислород. Кислород обладает сравнительно сильным парамагнетизмом. Парамагнетизм это, если тебе неизвестно, свойство притягиваться к магниту.